солнечный камень. Против нашей ельменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому на всяких языках про это записано. В эльменских горах камни со всего света лежат. Такое место, понятно, мимо Ленинского Глаза никак пройти не могло. В 20 году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. чтоб значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности на предбудущие времена? Дело будто простое. Известно, Ленинский Глаз не то что по земле. Под землей видел, ну и эти горы предусмотрел. Только наши старики-горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть». Война тогда на полную силу шла. Товарищу Сталину с фронта на фронт поспешать приходилось, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так. Жили два артельных брата. Максим Вахоня до да Садык Узеев по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев. А дело у них одно. С малых лет по приискам до рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают мишними, дружба велась на удивление людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. В охоне мужик тяжелый, борода до да пупа, плеч ровно с подставышем. Кулак, глядеть страшно, нога медвежья. И разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на пол сажения относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит. Отойди, парень, от греха, как бы я тебя ни на руком не стукнул. Садык ростом не вышел. Из себя тонча и вместо бороденки семь волосков и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали сундугач, по-нашему соловей. Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугачи сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну до хозяев добывали. Бывало и сам друг пески перелопачивали, свою долю искали. Случалось и находили, да в карманах не залежалось. Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть? Собрали котомки, инструмент прихватили и айда. Вахоня гудит. «Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут». Садык веселенько шагает да посмеивается. «Шагай, Максимка, шагай. Новым местам золотой песок сама рукам липнет. Дорогой камень бородам скачет. Один раз твой борода полпуды станет». «У тебя, небось, ни один не задержится», — отшучивался в Вахония и лишачьим обычаем гогочит. Хо-хо-хо. Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта. Садык в работе правый глаз потерял, охоте на левое ухо совсем не слышал. На Эльменских горах они, конечно, не раз бывали. Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горнятскому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит... «Ламенная, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица советской власти. А только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, — говорит, — фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой». «Старикам это обидно, а что поделаешь?» — правильно политрук сказал. «Надо поглядеть, что на приисках делается, пошли сразу к эльменям. А там народу порядком набилось, и вся хита самая последняя». Это и ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить, все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики, как быть? Сбегали в миас, в златоуст, обсказали, а толку не выходит, отмахиваются. Не до этого теперь. Да и на то главки есть, стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу одна главка, по золотому другая, по каменному третья. А как быть, коли на Эльменских горах все есть? Старики тогда и порешили. Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдет время. Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась, Вахоня говорит. Для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Но и золотой песок тоже. А садык свое заладил. Всякого камня образец взять, потому дело научное. Спорили, спорили, на том договорились. Каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется. в Вахонья расстарался насчет цирконов да фенокитов, в качкарь сбегал, спроворил там эвклазиков, синеньких да розовых топазиков, золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень все самоцвет. А садык наворотил, что и поднять не в силах, в Вахонья грохочет. «Хо-хо-хо, ты бы все горы в мешок забил, разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо». Садык на это в обиде. «Глупый ты, — говорит Максимка, — человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность, надо базарная цена камню наплевать». Поехали в Москву, без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте в Вахоне от поезда отстал. Садык, хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь, а как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы. К чему такие камни? Для личного обогащения, а ли для музея какого? Одним словом, беспокойство. в Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до на смешили, обниматься стали, а потом опять о камнях заспорили. Который мешок нужнее? Только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, в Вахоня и говорит... «Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва подика, а не миас. Тут порядок требуется». Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу. Садык отвечает. «Бачка Ленин, желаем камень казать». Вахоня тут же гудит. «Места богатые, от хиты хранить надо, дома толку не добились, беспременно товарища Ленина видеть требуется». Но провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают. Владимир Ильич послушал, послушал и говорит. «Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо». Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, «Давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит. Из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит». Владимир Ильич спрашивает, «Куда эти камни идут?» Вахоня отвечает, «Для украшения больше. Ну, там, перстни, серьги, буски и всякая такая штука». Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал, «С этим погодить можно». Тут очередь до садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает. Амазон камень, Колумбит камень, Лабрадор камень. Владимир Ильич удивился. Вас, смотрю, из разных стран камни. Так, бачка Ленин, правда говоришь, со всякой стороны камень сбежался, каменный мозга камень не тот есть. В Еремеевской яме солнечный камень находили. Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит. Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему, этого добра и без горы найдется, а вот солнечный камень нам нужен, веселее с ним жить. Садык слышит этот разговор и дальше старается. «Потому, бачка Ленин, наш камень хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят. Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают». Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтобы на ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит «Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали государственное, и руки им, понимаешь, пожал». Ну, те, понятно, в вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает «Ай, бачка Ленин, ай, бачка Ленин». Тут Владимир Ильич написал записку, чтобы определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить. Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли. С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике в скорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.